Глава пятая. Человек без будущего. Завтрака Амалия ждала с нетерпением. Не потому, чтобы особенно проголодалась, а потому, что у нее сложилось убеждение, что с князем, который знал столько выдающихся людей и наверняка многое видел, будет о чем поговорить. Однако за столом Петр Александрович большую часть времени молчал, А общим разговором завладела Наталья Дмитриевна. Она жаловалась на то, что содержание мене обходится дорого, и что в год на него уходит не менее двух тысяч рублей. Недавно пришлось выравнивать полы на террасе, потому что доски все сгнили и перекосились. Огород большой, но овощи то уродятся, то нет. А прошлое лето было такое жаркое, что все засохло. Садовнику 30 рублей в месяц. Сторожа недавно прогнали, потому что пьет горькую. Трудно найти хороших работников. Очень трудно. «Бедствуете, значит?» — спросил князь с тонкой улыбкой. Наталья Дмитриевна надулась. «Почему бедствуем, Петр Александрович?» «Просто все дается нелегко. Муж предлагал улей завести». «Но я поговорила со знающими людьми, еще неизвестно, будет ли мед у брата моего в имении. Семь ульев есть». «Так два года кряда меду не было». «Неужели она всерьез думает, что ее рассказы могут быть кому-то интересны?» Мелькнула в голове у Амалии. Георгий Алексеевич, очевидно, придерживался того же мнения, потому что откашлялся, и спросил у князя, какие у него планы на этот приезд. «Боюсь, в моем возрасте никакие планы уже не имеют смысла», усмехнулся старик. С жизнью, в сущности, покончено. То есть приходится уже не жить, а кое-как обороняться от небытия. Впрочем, эта тема вряд ли подходит для застольной беседы, и я прошу прощения, что затронул ее». Наталья Дмитриевна, нахмурившаяся при первых его словах, оживилась и заговорила о том, что если лето в этом году будет такое же холодное, как и весна, дачный сезон вряд ли удастся. Из-за стола Амалия встала с чувством досады. «Хорошая женщина, но до чего же ограниченная? Или нет? В смысле, не такая уж хорошая?» Все-таки мелочно, да и жестоко прятать за шкаф снимки соперницы, которая уже умерла. Смутно Амалия надеялась на то, что после завтрака ей удастся пообщаться с князем с глазу на глаз и узнать от него что-нибудь интересное. Однако тут Георгий Алексеевич завладел дядей и стал обсуждать с ним заграничные цены на вина. — Цены? Что ж... «Если вам угодно знать, — Петр Александрович говорил медленно, словно взвешивая каждое слово, — в пересчете на наши деньги медок идет по 60 копеек за бутылку, Сен-Жульен 75 копеек, Лафит рубль 10. Это баденские цены. А что касается Парижа, Амалия перестала слушать. Ей показалось, что Георгий Алексеевич раздумал ехать на почту, а раз так, вина он мог обсуждать до бесконечности. Вспомнив, что не успела дочитать вчерашний роман, гостья ушла к себе и села с книгой у окна. Бывают тексты, может быть, несовершенные, но в их мир хочется войти, подружиться с героем и порадоваться его успехом обывают тексты мастеровитые, куда входишь, как в вагон, едущий от одной остановки до другой. И как только выходишь из этого вагона, перевернув последнюю страницу, немедленно забываешь и его, и героев-попутчиков. Начав читать с места, на котором остановилась, Амария обнаружила, что начисто забыла имя поклонника героини, как и имя врага, строившего многочисленные и ужасающие козни. Так что ей пришлось вернуться на несколько страниц назад, чтобы вспомнить, кто есть кто. К обеду приехали сыновья Киреевых. Владимир — серьезный молодой студент в очках с темными усиками, которыми он явно гордился, и Алексей — флегматичного вида щекастый уволень-гимназист с оттопыренными розовыми ушами. Старший смахивал на отца молодости, младший пошел больше в мать. От присутствия в доме сыновей Наталья Дмитриевна сразу похорошела, посветлела лицом и стала хлопотать с удвоенной энергией, чтобы устроить для детей все как можно лучше. Через некоторое время вернулся Георгий Алексеевич, который все-таки съездил на почту и получил адресованное ему письмо. С детьми он пытался играть роль отца семейства. Покровительственным тоном задавал вопросы об учебе, об университетских делах, но чувствовалось, что в семье он все же играет вторую скрипку. младшие Киреева скорее были симпатичны Амалии, но от нее не укрылось, что они относятся к князю чуть ли не свысока, как к старому докучному родственнику. За обедом Петр Александрович... К случаю рассказал придворный анекдот из николаевских времен. Когда граф Канкрин серьезно заболел, примечание, граф Егор Францевич Канкрин, 1774-1845, государственный деятель, министр финансов, конец примечания. Герцог Лихтенбергский Спросил у своего знакомого примечание. Герцог Максимилиан Лихтенбергский, 1817-1852, президент Академии художеств. Конец примечания. «Какие сегодня новости о здоровье Канкрина? Очень плохие. Ему гораздо лучше». «Кто такой Канкрин?» – спросил Владимир. «Он был министром финансов», — ответил князь. А герцог Лихтенбергский, ломающимся подростковым голосом, осведомился Алексей. Петр Александрович бросил на него быстрый взгляд и стал смотреть в свою тарелку. Хозяин дома объяснил, что герцог был зятем императора Николая. «А снег-то больше не идет», — вдруг всполошилась Наталья Дмитриевна. «И даже солнце выглянуло!» Снег перестал идти еще до обеда, и солнце показалось примерно тогда же, но она словно только что это заметила. «Госпожа Баронесса, отчего вы ничего не едите? Неужели вам не нравится?» По справедливости Амалия должна была ответить, что не привыкла к таким большим порциям, какие подавались у Киреевых, и решила немного перевести «Дух». Но нам всегда совестно признаваться, что другие переоценили наши силы. Пусть даже речь идет только о поедании котлет. Гостья отделалась довольно вялой и натужной шуткой о том, что, напротив, все ей очень нравится. Просто она готовится к решительному штурму тарелки. Все засмеялись. Точнее, почти все. Потому что князь ограничился одной улыбкой, такой же вялой, как и вызвавшая ее острота. Заговорили как-то в разнобое каждый о своем. Наталья Дмитриевна сообщала, что собиралась показать гостя окрестности. Живописнейшая, между прочим. Но ввиду капризов погоды от этой идеи пришлось отказаться. Владимир вспомнил университетского профессора, который подыскивал себе на лето дачу на Сиверской. Георгий Алексеевич... Сделал плачущее лицо, повторил свою Филиппику против хищных дачников. Тяпнул, кстати, рюмочку водки, чему супруга не успела воспрепятствовать. И с изумленным видом застыл на стуле. Алексей рассказал, что товарищи в гимназии дали ему кличку «Крокодил», потому что однажды учитель географии спросил, какие животные водятся в Европе. А он тайком читал под книгу, не расслышал вопроса и ответил наугад. «Однако крокодилы все же водятся в Европе», — заметил князь. «В зоопарках», — добавил он после легкой паузы. Обед пролетел почти незаметно, а после него, пользуясь тем, что немного распогодилось, Амалия вышла погулять в сад. На траве там и сям лежал мокрый снег, который на земле уже успел растаять, и превратил ее в месиво из грязи и воды. Нежно-розовый кукольный дом уже не казался таким идиллическим, и вдобавок где-то в ветвях деревьев вороны припирались так громко, словно они были новыми правителями мира и делили его на части. Подобрав юбку, Амалия сделала несколько шагов по дорожке, едва не угодила в лужу, подумала, что на сегодня с нее хватит прогулок, и, опустив глаза, увидела на пелене нерастаявшего снега четкие отпечатки кошачьих лап. Почему-то это открытие обнадежило ее. Черный кот оставлял следы, стало быть, он вовсе не был привидением, которое выбралось из старой фотографии. Да, не стоит сбрасывать со счетов котов, которые живут в доме, — подумала Амалия, забавляясь про себя. Конечно, это следы кого-нибудь из них. Чтобы проверить свою догадку, она пошла по следам и, поблуждав по саду оказалась возле ворот. Здесь следы терялись, так что не было никакой возможности установить, куда делось животное, которое так заинтриговало Амалию. Зато вместо кота она увидела незнакомого человека, который ходил взад и вперед возле ограды, куря папиросу. Появление молодой женщины застало его врасплох. Он ошатнулся, выронил папиросу и сдавленно чертыхнулся. На вид незнакомцу было лет тридцать пять, худой, бледный, с черными кругами под глазами и костистыми скулами, которые туго обтягивала кожа. Он был некрасив и в то же время чем-то притягивал взгляд. Какой-нибудь художник, пожалуй, счел бы, что перед ним интересный тип. Но Амалия не была художником, и поэтому она сразу заметила, что незнакомец стоит в холодный день без перчаток и вообще выглядит порядком обносившимся. «Здравствуйте, сударь!» — выпалила она. «Не тогда, не потом». Она не могла объяснить себе, почему ей пришло в голову начать разговор именно с этой фразы. Д «Добрый день, сударыня», — нервно ответил незнакомец. Он потерянно посмотрел на папиросу, упавшую в грязь, и перевел взгляд на собеседницу. «А Наталья Дмитриевна дома?» «Дома», — ответила Амалия, решив на всякий случай ничему не удивляться. «Значит, я зря приехал», — мрачно изрек незнакомец. «Нет, ему не тридцать а, пожалуй, меньше тридцати», — размышляла Амаля, приглядевшись к своему собеседнику. «Широкий образ жизни, вот в чем дело. И, конечно, он много пьет. Позвольте, а не может ли это быть?» «Вы, случайно, не видели здесь кота?» — спросила она вслух. «Нет». «У вас убежал кот?» «Он не мой», — зачем-то уточнила баронесса Корф. «Хотя ее собеседник вполне мог обойтись без этого уточнения. Но я его ищу». «Ведьма потеряла кого-то из своих котов?» — хмыкнул незнакомец. «Ведьма?» «Ну, Наталья Дмитриевна». Верхом на метле я ее не видела. Не моргнув глазом, объявила Амалия. — А вы... вы ведь Сергей Киреев, верно? — Он самый. — Почему вы не зайдете? — Фыркнул Сергей, неуклюжу поведя своими узкими плечами. — Зачем? — Меня все равно выставят. И он мрачно посмотрел на розовый дом, блестевший в лучах предательского весеннего солнца. — Нет, так не годится, — покачала головой Амалия. — Пойдемте со мной. Старший сын Георгия Алексеевича поглядел на нее с удивлением, но она уже повернулась и зашагала к дому, не оставив собеседнику пространства для маневра. Так что Сергею оставалось только следовать за ней. В гостиной никого не было, но из соседней комнаты доносился стук шаров. Там играли в бильярд. Появление блудного сына на пороге бильярдной произвело эффект, весьма далекий от благоприятного. Георгий Алексеевич промахнулся по шару и разорвал сукно концом кия. Владимир с глупым видом застыл на месте. Алексей открыл рот. А пухлая, улыбчивая, гостеприимная Наталья Дмитриевна в мгновение ока обратилась в напряжённое, источающее неприязнь существо. Только князь, сидевший в кресле у стены, не шелохнулся и даже бровью не повёл. — Здравствуйте, папенька! — неприятным голосом проговорил Сергей, засунув руки глубоко в карманы. — Здравствуйте, маменька! — Добрый день, Пётр Александрович! — «Счастлив видеть, что вы совершенно не изменились!» За минуту до того Амалия сняла пальто и отдала его горничной, но ее спутник избавляться от верхней одежды отказался и, как был с поднятым воротником и в грязной обуви, проследовал за баронессой Корф. «Что вам угодно?» спросила Наталья Дмитриевна дрогнувшим голосом. Но глаза ее метали молнии, которые не сулили вновь прибывшему, ровным счетом ничего хорошего. «Мне нужны деньги», — просто ответил Сергей. «Я задолжал Митрохину, и хозяйка требует уплаты за квартиру». «Ты ставишь нас в неловкое положение», — промолвил Георгий Алексеевич после небольшого молчания. «Я уже давал тебе деньги две недели тому назад». Он вздохнул и безнадежно спросил, «Сколько?» 100 «Это слишком много», — вмешалась Наталья Дмитриевна. «У Митрохина вы взяли только рубль». «А квартиру вы не считаете, маменька?» «А как насчет калош?» «И перчатки мне тоже нужны». «Да и есть пить, бесплатно нигде не дают». Могу дать только двадцать рублей, — вмешался Георгий Алексеевич, протягивая сыну две смятые бумажки. Бери и... и ступай. «Двадцать мне мало будет. Одни калоши в пять рублей станут», — угрюмо промолвил Сергей, но бумажки все же взял и небрежно засунул в карман. «Жаль, что у вас с деньгами туго...» — Ну, да мы с вами знаем почему, да? И что-то такое глумливое проскользнуло в его тоне, что Георгий Алексеевич побагровел и стал тяжело дышать. — Я требую, чтобы ты немедленно покинул этот дом, — рявкнул он. — Покину. Куда я денусь? — развязно ответил Сергей. — А вам, маменька, лучше бы поинтересоваться... «Кто сейчас на даче Шпеллера живет?» «Ручаюсь, вы очень-очень обрадуетесь!» Георгий Алексеевич открыл рот, как-то в раз пожелтел лицом и сник. Сыновья глядели на него во все глаза, но взгляд, который ни с чем нельзя сравнить, принадлежал все же его жене. «На даче Шпеллера?» проговорила Наталья Дмитриевна неожиданно высоким, тонким голосом. «Значит, опять? Да, Жорж? Это она? Да? А заказное письмо? Это только предлог, чтобы с ней увидеться?» Муж не проронил ни слова. «Посмотри на меня! Что же ты молчишь?» Вместо ответа Георгий Алексеевич шагнул к старшему сыну, который стоял, недобро усмехаясь. — Убирайся! — прошипел Киреев. — Вон! — я сказал. Он сделал попытку взять Сергея за плечо, чтобы вытолкать его из комнаты, но тот успел отскочить назад. — Я сам уйду. — Мое почтение, Петр Александрович! Счастливо оставаться! Насмешливо блеснув глазами, Он на прощание ответил в сторону Аммалии нечто вроде поклона и вышел из бильярдной. «Жаль, сукно!» — разорвалось, — пробормотал расстроенный Владимир, кладякий «И зачем вы, судариня, его привели?»